«Глава седьмая. Я вернулась в волшебное древо общежития так быстро, как только могла. В голове все окончательно перепуталось. На сердце так быстро гоняло кровь по венам, что иногда казалось, будто я задыхаюсь. Это сводило с ума». А еще это было ужасно странно. Я могла, не дрогнув, напасть на взрослого мужчину, который был старше меня и гораздо мощнее по комплекции. Я могла без особенного страха драться даже с вооруженным преступником и подозревала, что моих скромных сил хватит не только на человека, но и на мильера. Хотя спаринговаться с нелюдями, мне признаться, никогда не приходилось. Тогда в кабинете с ректором, когда я напала на гарпе, это было впервые – Но дело не в этом. Все вышеперечисленное меня ни капли не пугало и не смущало. Но меня смущал мастер астарян. Одним своим взглядом он добивался того, что меня изнутри начинала колотить. Дрожь опутывала позвоночник, а во рту становилось так же сухо, как в пустынных долинах Шейсары. И я не знала, почему это происходит. Было ясно, что этот Мирай перестал быть мне безразличен после нашей первой же встречи. Было совершенно понятно, что мое сознание переклинило, замкнуло и полностью зафиксировало на этом мужчине. Но почему? Прижав золотой листик клена гладко деревянной поверхности стены, я почувствовала, как пол дрогнул и повез меня вверх. Тихое шуршание магии казалось необычным, удивительным, однако оно успокаивало. Точно так же, как умиротворял приятный древесный запах. Ароматы листвы и цветов, которые были разлиты повсюду в этом удивительном общежитии. Как только дверь в наши с ханной комнаты открылись, я обнаружила внутри свою соседку. «Ты уже вернулась? Как прошла встреча с мастером ядов?» Весело спросила девушка, которая в данный момент уже выглядела вовсе не как девушка. Передо мной стоял парень, чьи камушевые волосы были забраны в тугой хвост с тонкой золотой заколкой. Очки валялись на аккуратном комоде с полукруглыми какими-то кудрявыми ножками. На бедрах соседа низко сидели широкие штаны-шаровары с тонким поясом веревкой и серебристо-золотых нитей. Грудь оставалась полностью обнаженной. а в одном ухе сверкала маленькая серьга-гвоздик. Но в этот момент я не могла толком думать ни о том, во что одет Джорхан, ни о его обнаженном торсе, который, кстати, выглядел довольно вызывающе из рельефных, перекатывающихся под кожей мышц, ни о вопросе, который парень мне задал. «Ты же Мирай, да?» Выдохнула я с ходу будто пересекая комнату и падая на свою кровать. Низкие деревянные ножки скрипнули, мягкий матрас, набитый какой-то душистой травой, спружинил, а в изголовье заколыхался легкий полог балдахин свисающий вниз прямо с потолка. Джерхан хмыкнул и неторопливо прошагал к распахнутому окну, из которого в комнату лился янтарный свет, уселся прямо на широкий подоконник. «Славное наблюдение, Фи!» ответил он. «До тебя только сейчас дошло, да?» Он явно смеялся надо мной, но меня это не слишком беспокоило. Я хотела узнать правду. «Скажи, ты ведь знаешь лучше, чем кто-либо другой. От укуса Мирая бывают последствия?» Зелёный взгляд соседа ярко вспыхнул, и на мне показалось, что я вижу в их болотно-изумрудном дне вертикальное лезвие зрачка. Однако через мгновение всё исчезло, и передо мной снова сидел, словно бы совершенно обычный человек. Ну, насколько Джархан вообще мог казаться обычным? «Смотря что ты подразумеваешь под последствиями», улыбнулся он как-то хитро и игриво. «Хороший секс, например». «Или детей?» «Что?» — ахнула я. «Каких гесайлахом детей?» Парень громко рассмеялся мягким низким смехом, который так не был похож на голос академической Ханны. «Но ты же понимаешь, что мы не кусаем всех подряд?» Наконец, отсмеявшись, проговорил он, однако все еще продолжая улыбаться, «мирая кусают либо перед очень жаркой ночкой, либо для того, чтобы убить». По его лицу скользнула какая-то призрачная мысль, от которой мне мгновенно стало неловко. И так как ты явно интересуешься этим вопросом, применимо к самой себе, а не в теории, и поскольку ты жива, остается только два варианта «Фи». Либо «Жаркая ночка», либо джерхан крикнула я, не выдержав и швырнув в него подушкой. Парень увернулся. Легко поймал мой снаряд и, сдвинув брови, коротко глянул в окно. Вниз. «Я же предупреждал не называть мое имя, даже когда мы будем наедине», покачал головой он и отбросил подушку на свою кровать. Затем, проследив за моим удивленным взглядом, добавил. «Это чтобы ты больше не кидалась. А то, знаешь, бои подушками в одной комнате между мужчиной и женщиной редко заканчиваются задушевными разговорами». Он ухмыльнулся, поиграв бровями. Я краснела все сильнее. «Хотя, признаться, учитывая, кто кусал тебя в прошлый раз и в каком состоянии ты прибежала в комнату сегодня со своими провокационными вопросами, полагаю, что драться с тобой подушками я все равно не стану». Веселился парень. «Только полный кретин захочет переходить дорогу мастеру ядов». «Я от тебя нормального ответа не добьюсь, да?» Сжав зубы, проговорила я, вставая с постели и намереваясь уйти прочь. «Ещё не хватало, чтобы за мой счёт кто-то поднимал себе настроение». «Эй, ну прости, я просто не смог удержаться», – воскликнул парень, спрыгивая с окна и хватая меня за руку. Он всё ещё улыбался, но его тёмные брови были так забавно сложены домиком, что я решила не злиться и попробовать ещё раз. Дже «Ханна, есть ли побочный эффект от укусами рая? Не дети и горячий секс, а привязанность, влюблённость». зависимость. Было стыдно задавать подобные вопросы, но больше спрашивать было не у кого. А кроме того, учитывая, что я знаю его тайну, а он мою, мы вроде как были квиты, и доверие между нами родилось будто бы само собой. Оно ощущалось как нечто разумеющееся, словно всё так и должно быть. И я почти не смущалась. Почти. Парень чуть прищурился, а затем потащил меня за собой к окну. Сперва уселся на подоконник сам, а затем пригласил меня располагаться напротив. «Поверь, так говорить гораздо удобнее», — улыбнулся он, согнув в колене ногу и положив на нее сцепленные руки. «Ветер прохлаждает мозги, а высота заставляет помнить о ценности собственной жизни». Я взглянула из окна вниз, разглядывая сквозь тысячи ветвей и изумрудных кленовых листьев далекую землю. «Если отсюда вывалится, то все, смерть!» Впрочем, я не боялась, потому и села рядом, внимательно глядя на парня. «Я слушаю», — напомнила я. Джархан улыбнулся и через мгновение, наконец, ответил на мой вопрос. «Насколько мне известно, нет, никаких последствий от нашего яда не бывает». сказал он, а у меня словно что-то оборвалось внутри. По всему выходило, что все, что я ощущаю, банальная влюбленность академистки в собственного преподавателя. И тем страшнее звучала эта новость, потому что от последствий отравления избавиться еще можно, а вот от того, что упустило корни в сердце, нет. По крайней мере, я не знала таких способов. Однако джерхан тем временем продолжал. «Всем Мираем с детства твердят, что наш укус способен убить во всех случаях, кроме двух. Первый – это страсть. Если наг или нагиня во время укуса испытывают страсть или желание, то в кровь выбрасывается гормон, полностью изменяющий состав яда. В таком случае яд становится даже в некотором роде полезен», – ухмыльнулся парень. «Он усиливает чувства, тонизирует, повышает либидо». В этот момент Джорхан хитро посмотрел на меня и, приподняв бровь, добавил «Оргазм становится сильнее». «Ой, ну все, я поняла», — фыркнула я, отворачиваясь и стараясь сделать вид, что ничуть не смущена. «Второй случай, когда наш яд безопасен и имеет положительные свойства», — снова заговорил мой сосед, словно фокус сработал. Это во время кормления у младенцев, но подобное открытие было сделано чуть больше 20 лет назад, а прежде считалось даже, что и это невозможно. Я уже хотела поблагодарить джерхана за крайне ценную информацию, которая не дала мне никаких ответов, лишь еще сильнее запутав, как в этот самый момент произошло два события одновременно. Парень повернулся ко мне и спросил. «Ну, про особенности Мираев я тебе рассказал. А в чем твоя особенность, Фи?» И в тот же самый миг с другой стороны окна, прямо возле головы соседа, из-за угла, выползла громадная, переливающаяся жемчужным блеском антрацитовая скалопендра. У нее на хвосте торчала огромная жало а множество ножек быстро-быстро передвигались в сторону Джархана. Она вот-вот готова была прыгнуть ему на лицо. Я не раздумывала ни секунды. Антрацитовые скалопендры иногда встречались в нашей провинции, но в основном это было очень редкое и опасное насекомое, которое алхимики моего брата иногда ловили, чтобы смазывать их ядом кинжалы для членов гильдии. Я очень не любила алхимиков, этих пронырливых старикашек, вечно пахнущих какими-то ядовитыми составами и несущих с собой смерть. Но Синдар говорил, что в схватках с другими гильдиями без их оружия никуда нет. И прямо сейчас, одним коротким движением, я вынула заколку из волос, уже во время удара развернула ее в воздухе лезвием вперед и вонзила в живот насекомого. Через долю секунды развернулся и Джерхан, заметив опасность, и распахнув ладонь, направил ее в сторону ядовитой твари. Когда опасный момент прошел, мы одновременно выдохнули, глядя на то, как пригвожденная к стене скалопендра сгорает в желтом огне, сорвавшимся секунду назад с пальцев моего соседа. Джерхан был Мираем, а Наги исконно обладают магией огня. И тем не менее, это было так удивительно. Впервые в жизни увидеть, как обычный, казалось бы, человек рядом с тобой призывает смертоносную стихию. Я замерла, зачарованно разглядывая медленно потухающий огонь вокруг мертвого насекомого, а Джерхан неожиданно выдал... А, «А... особенность у тебя, несомненно, есть, да, Фиана Шиарис?» «Что?» — не поняла я, слегка нахмурившись. «Особенность?» — улыбнулся парень, когда напряжение слегка улеглось. «Нет у меня никаких особенностей!» — махнула я рукой. «Это ты вон огнем пыхаешь!» «А я что? Я... ничего?» «Ты очень быстрая!» — с нажимом проговорил Джархан, склонив голову на бок и внимательно глядя на меня. «И не говори, что ты этого не знаешь!» «Ой, да мне просто повезло!» — сдвинула я брови, тихо хмыкнув. «Экая невидаль!» «Да нет же!» — воскликнул парень, явно отчаиваясь доказать мне свою правоту. «Зато у тебя есть крутая магия!» Перебила я его, пока он тут не начал допытываться, кто меня всему научил. Не хватало еще и ему проболтаться, что у меня есть сводный брат, у которого не лады с законом. Да, пожалуй, я действительно быстрее большинства людей, но все дело в тренировках, и не более того. Джархан, наконец, улыбнулся, отстав от меня и хмыкнул. «У меня есть крутая магия? Ну, это факт!» Я улыбнулась в ответ. Всегда знала, что самый лучший способ перевести тему разговора – это пара комплиментов оппоненту. И вот он уже доволен и готов говорить о своей персоне хоть весь вечер. Доброе слово, и имираю, приятно, как говорится. Однако, как ни странно, Джерхан оказался вполне готов говорить не о себе, неожиданно вновь возвращаясь к теме, от которой у меня создавалось впечатление, будто под кожей шевелятся сотни маленьких змей. Кстати, насчет яда. Прозвучал его неожиданно таинственный голос. Вот, например, Астариан Риш — это уникальный мастер даже среди мираев. «Что? Почему?» — выдохнула я чуть хрипло. К щекам тут же прилила краска, а я поняла, что мне ужасно интересно услышать то, о чем расскажет мой сосед. Вот вам, пожалуйста, чем мне влюбленность. Я уже готова хоть весь день сидеть на этом окне и слушать рассказы о нашем мастере ядов. При упоминании его имени у меня внутри все тихонько начало нагреваться. Джархан то ли сделал вид, что не замечает моей реакции, то ли и впрямь не заметил ничего странного. Хотя я была уверена, что лицо у меня сейчас преглупое. «Дело в том, что мастер Астариан – единственный из известных мне Мираев, который способен управлять собственным ядом». «Что это значит?» – нахмурилась я. «Это значит, что подавляющее большинство нагов, и я в том числе, не могут и сделать так, чтобы наш яд, например, перестал быть ядовитым. А ведь подумай, насколько это было бы выгодно». «Я подумала-подумала, но ничего особенного не придумала». Дикие зеленые глаза Джархана тем временем азартно блеснули, пока он все больше погружался в разговор. «Алхимики, химики, медики, ученые, аптекари, торговцы на черном рынке, в конце концов обычные люди, все готовы покупать яд Мираев, лишенный свойств отравы. От Цена за один бутылек доходит до трех золотых аспидов. Три золотых за бутылек яда?» – ахнула я. Это были огромные деньги за такую малость. Я даже невольно позавидовала нагам. Мало того, что они рождаются богатыми. Так уж повелось в Шейсаре. Если ты мирай, то у тебя, как минимум, есть собственное поместье и небольшая рента от царя. Так получалось, что, ко всему прочему, любой из них может легко и просто заработать на собственных ядовитых железах. Сцедил пару капель склыков, продал, и можно месяц не работать. Красота! Мне это всё равно, что я бы наплевала в бутырёк и попыталась найти этому ценному товару покупателя. Вот было бы здорово. Не пришлось бы всё детство проводить в нищете. «Да», – ухмыльнулся парень, – «однако есть один минус. Ты же помнишь условия, при которых наш яд становится не ядовитым?» Я слегка покраснела и кивнула. Так вот, во время, скажем так, эротической прелюдии много яда не соберешь. Да и есть минус такой процедуры. Как только горячая ночь прерывается колбочками и баночками, страсть угасает, как гормон в крови, что делает наш яд не ядовитым. И в результате получить по-настоящему чистую, незамутненную отравой жидкость почти нереально. Я еле слышно фыркнула. Зато честно. «Что?» – переспросил джерхан, А я покачала головой. Не объяснять же, что было бы совсем обидно, если бы Мираи и вправду имели возможность получить такой легкий заработок. В данный момент я считала, что справедливость хоть немного, но существует. А парень, не дождавшись объяснений, продолжал. Так вот, мастер Риш – один из крайне немногих Мираев, кто умеет управлять своим ядом. То есть он способен в любой момент как сделать свой яд смертельным, так и превратить его в абсолютно безопасное и уникальное вещество – Надо же, покачала я головой, чувствую, как при воспоминании о Яде, мастера Риша меня снова бросает в жар. Прямо не мастера, сокровище какое-то. Ну, его услуги очень высоко ценятся в самоцветах. пожал плечами Джархан. «Я слышал, что, когда год назад он пришел сюда преподавать, ректор Рессел чуть ли не праздник устроил. Хотя поговаривают, что Астариана преподавать направил сам царь. Наверное, решил, что нечего таким талантам пропадать». Я скептически приподняла бровь, пытаясь понять, шутит сосед или нет. Но, судя по его серьезному выражению лица, «нет, не шутил». И тут я решила спросить нечто, что должно было окончательно пролить свет на одно из моих предположений. «А мастер Астариан преподает на всех факультетах Академии?» «Нет», — покачал головой Джерхан. «Зачем? Тонкости науки ароматов не нужны всем. Я знаю точно, что он преподает у нас и на специализированном факультете Мираев». Золотом авантюрине. Мираев он как раз учит тому, как управлять своим собственным ядом, помимо прочего. «А на желтом Агате?» – нетерпеливо спросила я. «На факультете людей он преподает?» «Нет», – махнул рукой парень, хмыкнув. «Зачем? Люди, прости, конечно, милая, но не обладают и половиной способностей к обонянию, как Мираи и на Это будет бесполезной тратой времени. Еще раз прости, дорогая». Я молча кивнула. Обижаться никакого смысла, потому что джерхан не сказал ничего, что не было бы правдой. Однако я узнала главное. Сирена Элайнира из Савардия по совместительству мастеру уязвимости Академии Самоцветов не просто так пыталась сбагрить меня на факультет людей, ведь там я уже гарантированно не смогла бы встречаться с мастером ядов. Похоже, я не ошиблась, и они и впрямь были любовниками». От этой мысли меня знатно тряхнуло, а желудок словно сдавило холодной цепью. Я попыталась расслабиться, выкинув все эти мысли из головы. Какое мне дело, в конце концов, до личной жизни мастера ядов. Да пусть он хоть со всей академии переспит. А вот от этого предположения ледяные тиски под ребрами только сильнее сжались. Снова, попытавшись отвлечься, я взглянула повнимательнее на джерхана в очередной раз отметив, что, снимая с себя всю одежду академистки Ханны, он почему-то всегда оставлял странный черный ошейник с ромбами. Бывало, привыкая к внешности Ханны, я не замечала этого факта, а иногда, вот как сейчас, очень хотелось понять, что бы это могло значить. Невольно залюбовавшись... Необычным серебристым рисунком на бархате, вперемешку с кожей, я задумчиво протянула руку вперед, чтобы дотронуться до этого украшения. Но Джархан перехватил мою кисть так быстро, что я только и успела дернуться от испуга. «Хекш, тебя забери! Ты что делаешь, фи Чуть снизившимся голосом протянул он, и его зеленоватые лесные глаза приобрели дикий блеск. «Хочу посмотреть на твой ошейник». Пожала плечами я, пытаясь забрать свою руку назад. Всего секунду Джерхан еще сдерживал меня, а затем отпустил. Краем глаза я взглянула за черту окна, вдруг представив, что запросто могла туда вывалиться от неожиданности. Но Фиану Шиарис так просто не напугать. «Нечего там смотреть, милая», — улыбнулся он, сложив руки на груди. «Ошейник как ошейник, руки на груди». Несмотря на то, что парень продолжал улыбаться, я почувствовала, что он закрывался от меня. В его позе больше не было привычной расслабленности. «Ты знаешь, что для Мирая на тебя относительно мало украшений?» – спросила я тогда, приподняв бровь, и Джархан негромко усмехнулся. «И знают ли другие твои соплеменники, что ты не девушка, а парень? Например, те академистки, с которыми ты сегодня разговаривал перед лекцией, они в курсе?» Джархан замер, и его взгляд стал ещё острее прежнего. «Нет, не знают», — покачал головой он и едва заметно улыбнулся. «И полагаю, что не узнают. Так ведь?» Я коротко усмехнулась, однако чувствовала, что за улыбкой этого парня что-то скрывается, причём это что-то было совсем не весёлое. «Не волнуйся, зелёный змей, я твою тайну сохраню», Вот только как же Мираи не могут распознать в тебе парня, ведь, говорят, у вас всех настолько потрясающий нюх, что страшно представить». Понятия не имею, услышал ли Джархан в моем голосе пренебрежение к врожденному сильнейшему обонянию Мираев, но оно определенно имело место быть. Парень только приподнял бровь еще выше и неторопливо ответил, словно удивлялся все больше. «Вообще-то, мое прозвище от рождения – Нефритовый змей». «А зеленый — это кое-что другое», — хмыкнул он. «Мире, видишь ли, не все настолько идеальны, чтобы безошибочно распознавать такой тонкий нюанс запаха, как его половая принадлежность, при условии наличия посторонних ароматов. Впрочем, ты права, в обычной жизни от мужчин и женщин пахнет кардинально по-разному». «Так в чем же твой секрет?» — улыбнулась я, замечая, как во взгляде Джорхана снова появляется веселая хитринка. Он сунул руку в карман и через мгновение достал оттуда обычный дешевый флакончик духов, который можно было купить на любом базаре шейсары. Бутылек не был хрустальным и ограненным, как это делалось для дорогих ароматов, не имел он и цвета, а внутри него скромно плескалась какая-то жидкость натурального карамельно-масляного цвета. «Духи флёр шейсары!» — протянул Джархан, одухотворенно взмахнув рукой. превратят любую даму в истинную царицу». Парень протянул мне бутылек и предложил открыть, что я и сделала. Изнутри на меня пахнула резкая ароматная струя какого-то цветочно-сладкого запаха. Он был приторным и сильным, ничем не отличающимся от тех запахов, которыми душились уличные торговки, пекарши, жены кузнецов, мясников и галантерейщиков. «Не знала, что мира душатся человеческими духами», Чуть скривившись, проговорила я, протягивая бутылёк обратно. Да ещё и вот такими. Признаться, я ничем подобным не пользовалась никогда в жизни. Во-первых, мне и денег не хватало, а во-вторых, я предпочитала не пользоваться духами вообще, чем лить на себя что-то настолько ядрёное. А и не душатся ими. Улыбнулся Джархан и подмигнул мне. «Только я?» «Хватает двух капель, чтобы напрочь отбить у всех змеев обоняние. Эти духи настолько резкие и неприятные для наших рецепторов, что они отбивают все остальные запахи. А вот, например, ароматы, которые создаем мы сами, как правило, гораздо слабее и тоньше. Они не содержат такого огромного количества эфирных масел, в них совершенно нет ни цветочных, ни фруктовых нот». Собственно, поэтому во мне трудно распознать не только мужчину, но даже расу определить не всегда могут с первого раза. Я выгляжу и пахну как человек. «Не могу не признать, что это очень просто и одновременно удивительно», — выдохнула я. «Так и есть». Губы парня растянулись еще шире, словно он был ужасно доволен собой. На какое-то время я даже заразилась его весельем, представляя, как забавно дурить головы всем вокруг, что совершенно расслабилась и спросила. «А ты покажешь мне еще раз свой хвост?» И тут же меня бросило в жар от одной мысли, что я осмелилась ему предложить. «Я же ужасно боюсь великих змеев!» Но как-то вот с Джерханом все становилось проще. Словно они, эти змеи, вовсе не такие уж и страшные, если не обвивают тебя огромными чешуйчатыми кольцами. «Показать тебе свой хвост?» Усмехнулся парень и подался вперед. «Мне захотелось инстинктивно отпрянуть назад, да там была стена. А ты уверена, что это приличная просьба? Вот так вот, только подумаешь что Мирая могут быть безвредными, как от их вопросов в дрожь бросает. А что, нет?» Пискнула я, начиная серьезно краснеть. «Хочешь проверить?» уточнил Джархан, и его зеленые глаза засветились подозрительным, изумрудно-зеленым светом, а зрачки внутри них буквально начали удлиняться. Медленно. «Нет!» — воскликнула я, спрыгивая с подоконника, и чувствуя, что пятки чешутся, побыстрее смыться отсюда. «И вообще, мне скоро на дополнительное занятие. Всего хорошего!» С этими словами я вылетела из комнаты и умчалась прочь, слыша за спиной раскатистый звонкий смех. «Паучьи боги!» Пробормотала я совсем уже. Самоуверенная змеюка. Я шла по территории Академии, размышляя как бы покультурнее, намекнуть джерхану что я передумала смотреть на его хвост, а заодно пытаясь понять, есть ли тут где-то столовая. А оказалось, что есть. Прежде-то я еще обходилась едой, которую привезла с собой из дома. Пара хлебцев, сыр, да, качанчик, капусты. А на сегодняшний день все припасы закончились, и, признаться, меня очень беспокоил тот факт, что я могу остаться совсем без пищи. Вроде бы всем академистам самоцветов назначалась небольшая поощрительная стипендия, однако до нее еще нужно дожить. И вот, обнаружив позади главного корпуса академии небольшое, но уютное отдельно стоящее здание с надписью «Харчевня самоцветов», глуша журчания в животе, я пробралась внутрь и узнала, что меня, гематита первого курса фиану и тут ждали еще вчера». В общем, радости моей не было предела, пока я уплетала удивительную хрустальную рыбу в сливочном соусе, красный креветочный суп и салат с осьминожками в посыпке из пряной коры золотого дерева. Оказывается, академистов тут кормили просто по-царски. Никогда в жизни не пробовала ничего подобного. Уже выходя из харчевни, я поняла, почему все так рвутся учиться в единственной магической академии Шейсары. Это не из-за перспективы получить лучшую должность после выпуска, это из-за кормежки. В общем, дело уже шло к вечеру, и назначенное мастером ядов час все приближался. Я погуляла немного по территории, посидела на лавочке, глядя, как некоторые академисты устраивают пикники прямо на траве, играют в какие-то малопонятные, но на первый взгляд опасные игры и совершенно не переживают о будущем». Удивительно было наблюдать, как за спинами парней неожиданно раскрывались огромные блестящие крылья, поднимающие их в воздух. Как следом за ними из-за кустов появлялись мирайи в своих истинных обличьях. Их длинные чешуйчатые хвосты сверкали на солнце, кольцами скручиваясь на траве. На поясах позвякивали золотые и серебряные монеста, а на шеях, запястьях и пальцах блестели драгоценные камни. И все они бросались друг на друга со стремительностью разноцветных ураганов, наполняя округу магическими всполохами. Я никогда не видела ничего подобного. Не видела ни мераев, ни мельеров, ни магии. А здесь было все вместе и одновременно, и я не могла отвести взгляда. Когда солнце стало заходить за горизонт, я поняла, что у меня осталось очень мало времени. Академисты постепенно исчезали с лужаек, вокруг становилось все более пустынно. Я встала со скамейки и, чувствуя легкую вибрацию страха под ребрами, направилась в сторону главного здания. Мне предстояло найти лабораторию Астария Нариша и встретиться с ним. Выдержать этот вечер, когда мы будем наедине друг с другом, и никого больше не окажется рядом. Впрочем, может в лаборатории окажется еще какой-нибудь ассистент или преподаватель? Почему бы и нет, в конце концов? Эта мысль самую чуточку грела. Я поднималась по тихому опустевшему лестничному пролёту и размышляла обо всём, что произошло недавно, о том, как встретила в коридоре мастера ядов, и о разговоре, который мне довелось услышать. Признаться, прежде я старалась выкинуть всё это из головы, однако мысли раз за разом возвращались, сея мрачные подозрения. Астариан Риш не зря имел должность мастера ядов. О нем ходила дурная слава, его характер считался тяжелым и неуживчивым, жестоким. Поговаривали, что он отравил своего предшественника на посту в этой академии и даже кинжалом заколол Казиса всейшей сары главного жреца самой богини Ильхайят. Мне хотелось думать, что все это сплетни. Но что тогда значила та фраза, случайно брошенная им и его собеседником в коридоре? «Что значит «пропал»? Как он мог пропасть?» «Не знаю, мастер, но семена бледной немочи так быстро не прорастить». «Тогда объясни мне, какого хекша и куда мог исчезнуть инкубационный рубин из лаборатории?» можно было бы вовсе не обратить внимания на этот разговор. Но мало ли, о чем беседуют в Академии два преподавателя. Да обо всем, о чем угодно. Возможно, в рамках учебных занятий им необходим какой-то там рубин, а для опытов и зелий — семена. Вот только, к сожалению, я прекрасно знала, что это были за семена. Бледная немочь — Это очень редкое растение, ввиду того, что выращивание его в Шейсаре запрещено законом. Маленькие белые его семена при этом успешно продавались на черном рынке за крупную сумму денег, потому что с его помощью можно было умертвить человека так же быстро и незаметно, как будто он умер сам от естественных причин. Но самым ужасным считалось вовсе не это. Мало ли, чем можно отравить человека. Да, множество ядов существовало во все времена и существует до сих пор. В конце концов, можно вообще особенно не мучиться по этому поводу. Накормить жертву поганками, а потом сказать, что бедолага насобирал в лесу не тех грибов. Вот и отправился к светлым богам не в срок. Но бледная немочь убивала и мираев. А вот это было уже из ряда вон. А все потому, что кровь великих змеев была почти совершенно нечувствительна к инородным веществам. Их вены буквально переваривали отраву, не позволяя ей достигнуть внутренних органов. И существовало очень ограниченное количество соединений, которые могли подействовать на привилегированную расу золотой шейсары. Бледная немочь находилась в их числе. «Так вот, зачем же понадобились эти семена Мираю, который вроде уже однажды отравил своего предшественника? Снова нужно кого-то отравить? Помню, когда-то давно брат предлагал мне вытяжку из бледной немощи. Говорил, что в наше непростое время девушка должна иметь возможность защитить себя любым способом». В те годы, как плесень по Шейсаре, уже начали распространяться таинственные культы и черномаги, которых становилось все больше. Поговаривали, что это результат появления в нашем мире мильеров. Мол, только они обладали исконно чужой для нас колдовской силой, а потому могли творить самую странную и необычную волжбу. А кто-то считал, что мильеры тут ни при чем, и дело в том, что подняли головы давно забытые культы наших собственных богов. Я придерживалась последней точки зрения. С тех пор, как несколько десятков лет назад некий культист по имени Фендор, простой человек, между прочим, сумел пробудить древнее проклятие Гессайлахов, стали находиться те, кто захотел повторить его подвиг. Считалось, что у людей почти нет магии, но оказалось, что если обратиться к старым богам, можно обрести силу, стать подобными мираям. Этого хотели очень многие, к сожалению. И не было им страшно даже то, что за «Черную силу» всегда приходилось платить. Всегда. После этого в Шейсаре начали плодиться те самые культисты, одни из которых и убили моих родителей десять лет назад. Простые люди не понимали, ради чего все это делается, почему происходят все эти страшные нападения. Но попав в подземелье Синдара, моего сводного брата, я узнала некоторые подробности – А оказалось, что целью культистов, как правило, были человеческие органы. Из них готовились снадобья колдовские декокты, отвары. Иногда органы становились частью ритуала. Такой отвар был под запретом даже на чёрном рынке, но иногда он там всё же появлялся. В общем, я знала многое, и мало чем меня можно было удивить или напугать. Однако, чем ближе я оказывалась к заветной лаборатории Белладонны и к мастеру ядов, который должен был ожидать меня внутри, тем страшнее становилось, когда я очутилась. У высокой резной двери, вся верхняя часть которой оказалась полукруглой и расписанной белыми цветами, все внутри у меня уже свернулось в жесткий, пульсирующий от страха узел. Если Астариан Риш однажды убил самого главного жреца Шейсары, то, может, семена бледной немочи нужны ему для того, чтобы теперь уничтожить царя? От страха в голове появлялись самые черные и ужасающие предположения. Я так и стояла перед дверью, не в силах дернуть ее и зайти внутрь. Сердце билось быстро-быстро. Однако в какой-то момент на лестнице позади меня раздались быстрые шаги. Судя по легкости, с которой неизвестный ночной гость переступал с ноги на ногу, это была женщина, и чем громче становился звук, тем больше я была уверена в том, что эта особа движется прямо туда, где стояла я. Пульс ударил в виски, сердце подскочило к горлу. От неожиданности я не выдумала ничего другого, кроме как отскочить и спрятаться за соседней колонной. Как я и думала, через несколько мгновений со стороны лестницы показалась женская фигура. Затем ее шаги затихли, зато раздался громкий стук в дверь лаборатории, напротив которой я только что стояла. Боясь, что меня обнаружат, я едва дышала. Однако любопытство было сильнее, и на короткое мгновение я высунула голову из-за колонны, чтобы посмотреть на ту, что пришла к мастеру ядов так поздно. Может, это какой-нибудь лаборант или академистка, которая забыла в кабинете лекции. Однако, увы, предположения не оправдались. Перед дверью Астариана Риша стояла сирена Элайнира, И в этот миг всё внутри у меня словно налилось раскалённым свинцом. Дверь в лабораторию открылась так резко, словно старьян всё это время стоял прямо за ней. Как только в проёме появилась его мощная высокая фигура в тёмно-бордовой мантии, расшитой золотыми узорами, у меня по спине прокатилась волна мурашек. Я уже гораздо увереннее выглядывала из-за колонны, хотя страх быть обнаруженной никуда не делся. Просто он проигрывал любопытству примерно позиции 100. «Элайнире?» – приподнял темную острую бровь Льесмирай, все так же держась за ручку двери, как и прежде. Он не отошел на шаг назад, не освободил проход. Сирена переминалась с ноги на ногу, словно отчаянно желала зайти внутрь, но прорываться с боем вроде как не планировала. «Астариан?» – воскликнула она наконец. «Я так рада! Я весь вечер только и думала...» Ее такой красивый и уверенный голос неожиданно прозвучал жалко. Женщина нервничала, накручивая на палец кончик длины жемчужной косы. Мастер Ядов не сдвинулся даже на миллиметр. Его лицо оставалось таким же непроницаемым, как и прежде, и только длинные черные волосы, фривольно рассыпавшиеся по плечам, чуть колыхнулись, обнажив несколько темных нитей с мельчайшими сверкающими бусинами. по- моему мы обо всем договорились элайнерера разве нет спросил он так холодно что в пору было замерзнуть сирене само собой Но женщина не повела и ухом, напротив она словно взяла себя в руки, глубоко вздохнув, а затем как-то неуловимо перетекла в новое положение. И вот она уже стояла так близко к мастеру ядов, что ее торчащая вверх пышная грудь, почти совсем не скрытая узкой блузкой под распахнутой мантией, выпятилась на всеобщее обозрение. Даже мне из-за колонны было видно, как аппетитно качаются полукруглые прелести». «Ну что ты, милый? Я вижу, ты не в духе сегодня. Давай я зайду, сделаю тебе массаж, как ты любишь». В этот момент меня кольнула такая острая игла ревности, что хотелось найти эту иглу, вынуть ее и заколоть ею Элайниру насмерть. Затаив дыхание, я взглянула на Астариана, ожидая, что же он будет делать дальше. Казалось, что если он сейчас согласится, какой-то большой и зубастый червь съест меня изнутри. «Тебе не стоило приходить, элайнера «Ничуть не менее холодно, чем прежде», — ответил мастер Ядов. Только мне показалось, что он силой стиснул челюсти в этот миг. «Мне не очень нравится повторять, но раз уж это необходимо, так и быть». — проговорил он, и голос стал еще жестче, даже меня пробрало. Как сирена умудрялась стоять к нему так близко, когда он с каждым мгновением все больше начинал злиться, я понятия не имела. — У нас с тобой была простая интрижка. Сейчас она закончилась, и я надеюсь, что больше не увижу тебя у своей двери. Элайнира побелела. — Да как ты... Выдохнула она, сжав кулаки, словно вот-вот бросится в драку. Но прошла доля секунды, и, похоже, сирена передумала сражаться с мастером ядов. Конечно, какой же дурак станет нападать на Мирайя, отравившего своего предшественника и заколовшего Казиса Шейсары? Правильно, таким дураком могла быть только Фиана Шиарис. «Ты уверен, что ничего не перепутала, Астариан?» Звонко спросила Элла Нира, откинув косу назад, на спину. «Сегодня утром, кажется, у нас с тобой было все в порядке. Что изменилось?» Ее голос снова зазвучал странно, очень мелодично и переливчато, и я как-то даже расслабилась. Всего на миг, пока не вздрогнула, отбрасывая наваждение. Сирена применила свою природную магию. «У меня сердце упало куда-то низко-низко. Сразу же вспомнились о соловевшей физиономии парней в моей группе, когда вот точно так же эта мильяра пустила в ход свою магию. Кто вообще и с какой целью придумал такую страшную силу для живого существа? Это же ведь все, что угодно, можно с такой магией натворить!» На базар пришел и чуть лениво бросил, накручивая блестящую косичку на палец. «Мне, пожалуйста, лучшую говяжью вырезку и самого дорогого вина». И лоточник со стеклянными глазами все отдал, а ежели эдак в лавку с драгоценностями, продавцу сумочку протянул, и он тебе туда сам все золото и сложил, разъюнув рот от радости. Мне бы пару лет назад такая возможность очень пригодилась. Но, увы... В общем, едва мне удалось стряхнуть с себя морок сирены, как я с ужасом стала ждать, что случится дальше. Но все случилось совсем не так, как я думала. Не знаю, что было не так с мастером ядов. Я бы на его месте давно запустила это полногрудое чудовище в лабораторию, и, разненув рот, слушала ее воркование. Но Астариан стоял на месте, как скала, и даже не глядел на ее призывно качающуюся грудь. «Я устал повторять одно и то же. Элайнира!» С легким рычанием ответил Льесмирай. И даже издали я заметила, как его глаза вспыхнули алым. «И если ты еще раз попробуешь тренировать на мне свои фокусы, то обещаю, что буду тренировать на тебе свои». Сирена дернулась как от удара и отшатнулась на шаг назад. Затем она стиснула зубы и выдохнула. «Что ж, ладно». Прошу прощения за беспокойство. Счастливо оставаться, мастер Риш, теплой ночи». Она поклонилась ему, словно они только что вели культурную светскую беседу. Затем резко развернулась, от чего ее коса подпрыгнула в воздухе и умчалась прочь по коридору. Когда звук ее шагов окончательно стих, я еле слышно выдохнула, а затем чуть не закричала, потому что мастер, что все еще стоял в дверях лаборатории, опустив голову, словно думал о чем-то. Вдруг проговорил. «Ну и долго ты еще будешь там стоять?» И в следующий миг его глаза, горящие алым огнем, взглянули на меня. Все внутри разом перевернулось, зажигаясь от этого взгляда, пылая и превращаясь в пожар за время, равное половине хлопка ресниц. «Заходи». Бросил он, когда я так и не смогла ничего ответить, глядя только на него, в его уверенное, спокойное лицо, на котором не дрогнул ни один мускул, ни при разговоре с Сиреной, ни сейчас. Я все никак не могла осознать того факта, что все это время он знал, где я прячусь, и разговаривал с Элайнирой на моих глазах. «Это же должно что-то значить, верно? Вот только что!» В глазах Мирая на миг вспыхнуло что-то непонятное, но почти тут же Астариан отвернулся и прошел вглубь своей лаборатории. Мне на дрожащих ногах пришлось идти следом, стараясь не свалиться в обморок по дороге. Мое обучение у мастера ядов началось.